утешал заключенного в башню старика. Девушка, не поверившая наговорам злого брата, встретила в глухом лесу изгнанного графа. растроганная публика замерла в напряженном молчании. Герцогиня Альба сказала, что сейчас можно незаметно уйти. Они полной грудью вдохнули свежий вечерний воздух. — Теперь мы отправимся в какую-нибудь из ваших таверн, — скомандовала Каэтана. Гойя, намеренно не поняв, предложил дорогой ресторан. — Хотите в Саферину? — спросил он. — В какую-нибудь из ваших таверн, — повторила герцогиня Альба. — В вечернем туалете идти в Манолерию нельзя, — смущенно возразил Гойя. — Манолерии назывался квартал на окраине, где жили Махи и Махо. Это мне объяснять не надо, — быстро сказала герцогиня Альба своим звонким голосом. — Я отправлюсь к себе, переоденусь и буду вас ждать. Он вернулся домой в плохом настроении. Неужели же ради этого он претерпел столько мук, выдумал опасное письмо о болезни маленькой Лены, поставил на карту свою будущность? — О, позор! — отозвался у него в душе хриплый голос Агустина. Прежде чем переодеться, он на цыпочках прошел в детскую, чтобы посмотреть на Эллиниту, она сладко спала. Он переоделся в свой старый костюм и сразу превратился в махо. Дурное настроение как рукой сняло. Франсиско был в состоянии блаженного ожидания. Правда, костюм уже истрепался, штаны, ярко-зеленый жилет... Короткая красная куртка сидели на нем в обтяжку, но в этом наряде он пережил очень много, переживания были все приятные. А когда он опоясался широким шарфом и засунул за него нож на ваху, он почувствовал себя другим человеком, молодым, жаждущим приключений. Сутана на плечи, ученость в голову, вспомнил он старую поговорку. Затем накинул длинный плащ капа, который, собственно, был уже запрещен, и надел широкополую, закрывающую лицо шляпу Чандерго. Закутавшись так, что его нельзя было узнать, Гой отправился в путь. Он усмехнулся, когда привратник герцогини Альба не захотел его впустить. Он приподнял поля шляпы и привратника складился. И Каэтана тоже улыбнулась при виде Франциско, как ему показалось одобрительно. Сама она была в дорогой яркой юбке и в пестро, расшитом, глубоко вырезанном лифе, волосы были убраны в сетку, наряд точен ей шел, она свободно могла сойти за маху. — Куда мы пойдем? — спросила она. — Винный погребок росалии в Баркилье, — ответил Гоя. — Но у вас будут неприятности из-за мантильи, — предостерег он. Так как эуфемия накинула на нее мантилью, а топаду женщину под вуалью в монолерии недолюбливали. Каэтана в ответ только ниже спустила мантилью на лицо. — Позвольте мне пойти с вами, ласточка моя! — взмолилась Дуэнья. — Я умру со страха, пока вы будете в монолерии. — Здоро, эуфемия! — строго сказала Каэтана. Дон Франциско мужчина и сумеет меня защитить. Кабачок был полон народа. Посетители сидели, пили, курили, разговаривали мало, соблюдая кастильскую важность. Большинство мужчин было в широкополых шляпах, женщины крепкие, среди них много красивых, все были с открытыми лицами. В зале стоял густой дым, кто-то играл на гитаре. На новоприбывших смотрели со сдержанным любопытством. Нельзя сказать, чтобы дружелюбно. Кто-то предложил Гое контрабандный табак. «Цена?» — спросил Гое. «Двадцать два реала!» — потребовал предлагавший. «Что я тебе, габаччо?» — возразил Гое. «Так презрительно называли иностранцев, главным образом французов. Шестнадцать реалов, как все я даю, дам!» В разговор вмешалась девушка может быть сеньор вы купите вашей даме хотя бы сигару спросила она я не курю сказала герцогиня альба не откидывая монтиль